Не выспались? услужливо спросила гримёрша и мознула Женю кисточкой по подбородку. Женя вздрогнула и открыла глаза. "Да, как-то не очень", грустно согласилась она. "Со сном или вообще?" усмехнулась любопытная гримёрша. Женя тоже усмехнулась. "Зачем же вообще? Вообще всё отлично". "Не дождётесь", подумала она. фигу с маслом. Знаем мы таких сочувствующих. Мы вам душу, а вы нам сплетню. Понесёте потом по коридорам Астанкина. Ой, политтовой всё плохо. Бледная, грустная, короче, никакая. Не иначе в семье проблемы. Ага. Сейчас Гримёрша была не молода, видимо, опытна в делах сердечных и явно привычна к задушевным беседам. Глазки По полушёпотом интимно спросила она: "Глазки будем укрупнять?" Жене стало смешно. Укрупнять глазки. Незаметно вздохнула. Раньше ничего укрупнять было не нужно. Глазки были ничего себе. Губки тоже вполне вполне, носик тоже не подводил. Волосики средние, но не из последних. Да. А ведь права она, стерная. Глазки теперь в укрупнении явно нуждались, и ротик можно было бы освежить, да и всё остальное освежить, оттюннинговать, укрупнить, всё, кроме задницы и некоторых частей спины. Гримёрша старалась, высунув кончик языка, припудривала, подрисовывала, уменьшала и укрупняла. Наконец она выпрямила спину, отступила на полшага назад, посмотрела на Женю и сказала: Ну вот. И слава богу, свежа, молода, хороша. Короче, кефиру готова. Ну а в перерывах поправим, промокнём и подсушим, ну, всё как обычно. Женя встала из гремёрного кресла, улыбнулась довольная результатом. Спасибо. Спасибо огромное. Вы и вправду большой профи. Гремёрша махнула рукой. Столько лет, о чём вы? 10 лет в Малом, 7 в Таганке, и здесь уже. Она задумалась, вспоминая: "Да, скоро уже здесь 12, мартышка бы научилась". В дверь заглянула молодая кудрявая девица. "Тамар Иван, алшанская прибыла". Тамар Иванна всплеснула руками: "Хоспиги, ну сейчас начнётся". Женя присела на двухместный диванчик. и взяла в руки старый и потрепанный журнал, предназначенный, видимо, для развлечения ожидающих гостей. Гримерша начала излишне поспешно прибираться на гримерном столике. Дверь распахнулась, и ворвался вихрь. Вихрь, сметающий все на своем пути. Позади вихря бежали две девицы, одна из которых была та, кудрявая. Они что-то бессвязно лепетали и были очень взволнованы. Вихрь скинул с себя ярко-красный кожаный плащ и тяжело плюхнулся в кресло. Альшанская была хороша. Женя видела её только по телевизору и сейчас, позабыв о приличиях, жадно разглядывала её. Рыжие коротко остриженные под мальчик волосы, очень белые кожи, свойственные только рыжим людям, светлые конопушки на прелестном, красиво взёрнутом носике. очень крупный и очень яркий, совсем без помады, живой и подвижный рот и глаза. Огромные, тёмно-синие, такого редкого цвета, который почти не встречается в уставлой природе. Классная, с восторгом подумала Женя, всегда с удовольствием подмечающая женскую красоту. Альшанская обвела взглядом гримёрку и уставилась на пожилую гримёршу. Но «Ну, слава богу, ты "Том, с облегчением выдохнула она. Теперь я спокойна, а то эти", она скривила рот и кивнула головой на девчонок, жавшихся у стены. "Эти, эти блин напортачат". Девицы вздрогнули и ещё глубже впечатались в стену. Гримёрша Тамара Ивановна раздвинула губы в слачайшую улыбку, развела для объятия руки и пошла на Ильшанскую. но подошла к креслу и застыла. Ольшанская кидаться в объятия не собиралась. «Может, кофе?» — просипела кудрявая. «Ага, как же!» — скривилась Ольшанская. «Нальешь мне сейчас вонючие растворимые бурды из кулера и назовешь это кофе». «Я сварю», — всполошилась Тамара Ивановна. «Сварю в турочке, с утра с молотой, с пенкой и солью, да, Алечка?» Айшанская с минуту, условно раздумывая, смотрела на гремёршу, а потом вяло кивнула: "А, валяй", разрешила она, и жалобно добавила: "Башка с утра рвётся, прямо сил никаких". Женя снова уткнулась в журнал, разглядывать звезду ей совсем расхотелось. "Вот так", подумала она. "Звезда, красавица, успешная некуда". И такая... хотя какая? Ну, повыпендривалась малость, с кем не бывает. Звезда ведь не фунт изюма. Но все равно стало как-то неуютно, что ли. Не то, чтобы она этой Айшанской испугалась. Да нет, глупости, конечно. Просто подумала. Всех забьет эта цаца. Будет звездить и упиваться с собой любимой. А мы... Мы останемся на задворках, понятно, под лавкой. Актриса всех переиграет, ясное дело. Ну и ладно, подумаешь. Но тут же слегка пожалела, что подписалась на всё это. Зря. Не надо было, как чувствовала, не надо. Она незаметно вышла за дверь наблюдать за капризной звездой, удовольствия мало. Стала прохаживаться по коридору. В Останкино она бывала и раньше, на записях ток-шоу. Приглашали ее часто, и вот соглашалась она крайне редко. Жаль было и времени, и сил, да и интереса особого не было, если только в самом начале. По коридору навстречу ей стремительно, мелкими шагами, шла невысокая и очень ладненькая женщина. Она разглядывала указатели на дверях, чуть близоруко прищурившись. За ней бежал тот, кого называли гостевой редактор. Стрекалова узнала её Женя. Вероника Юрьевна Стрекалова, врач-гинеколог, очень известный врач, директор института, не только директор, но и практически создатель. Профессор, член всяческих международных ассоциаций. Умница, в общем. Женщина, подарившая десяткам отчаявшихся женщин счастье материнства. Жени попадались интервью с Трекаловой, и она всегда подмечала, что эта хрупкая и скромная женщина ей очень нравится. Молодой парень, тот самый встречающий редактор, с кем-то остановился и начал болтать. Стрекалова растерянно оглянулась, ища его глазами. Подумала с минуту, вздохнула, остановилась у нужной двери и робко постучалась. Из-за двери вынырнула кудрявая, и, увидев профессора, обрадовалась ей, словно родной матери. "Простите", залепетала Стрекалова, "за опоздание. Такие пробки, какой-то кошмар. Я ведь из самого центра". продолжала оправдываться она. Кудрявая втянула её в комнату, практически за рукав. Женя усмехнулась. Ну это, овца почище меня. Ликуй, Альшанская. На сегодня конкурентов у тебя точно нет, и передачу можно смело переименовывать не три соплеменницы, которыми мы восхищаемся, а "Бенефис Александры Альшанской". Женя вздохнула и глянула на часы. В запасе было ещё минут 20. можно смело спуститься на первый этаж в кафешку и выпить кофе за свои, за кровные, не довязь бесплатный растворимый бурдой и не выклянчивая заваренный в турочке. Впрочем, она не выклянчивала, а предлагать ей никто и не думал. Невелика птица, уж точно не альшанская, не тот калибр. Писательница. Автор женских романов подумаешь, сколько их развелось. Перебьётся без кофе. Кофе в кафе был отличный, настоящий капучино, правильно сваренный, с высокой пенкой и коричневым сердечком. Женя откинулась на спинку стула и обвела взглядом зал. Знакомые сплошные дивные лица, ведущие новостей, ток-шоу, актёры, режиссёры из-за столика на изкосок. Ей помахала рукой женщина в красном платье. Женю знала Марина Табольчина, ведущая программы, на которую ей Женя следовало идти через 15 минут. Табольчина была личностью тоже известной. Все смотрели её программу уже лет 5 или 6, и никогда не было скучно. Табольчина делала программы про женщин. Раз в 2 года она лишь слегка меняла формат. Вероятно, чтобы не наскучить зрителю, и следовало признать, это ей прекрасно удавалось. Кто-то считал программу Табольчиной кынюнтурными, кто-то похожими друг на друга. Кто-то упрекал её в жёсткости, кто-то в отсутствии искренности, но смотрели многие. Передачи были нескучные, динамичные, и вопросы Табольчина задавала незаезженные, не примитивные. И ещё ей отлично удавалось выбить из собеседницы слезу, вытянуть что-то глубоко спрятанное, почти секретное. Профессионал, что говорить. Голос её журчал мягко, ненавязчиво, словно ручей. Убаюкивал, успокаивал, расслаблял. И тут, оп, острый вопросец. И собеседница терялась, вздрагивала. чуть не подскакивала в кресле. Одеваться-то некуда. Тобыльчина готовилась к программам тщательно, выискивая скелеты в шкафу, ничего вроде особенного, а в глаз, а не в бровь. Жени читала в сети, что была пара случаев, когда оппоненты Тобыльчиной требовали стереть запись и в эфир не пускать. Фигушки Табольчина за каждую запись билась как тигрица. Было даже одно судебное дело, но Табольчина его выиграла. И сутяжницу наказали рублём и общественным порицанием, и даже высмеивали в СМИ. Вообще-то получить приглашение от Табольчной считалось круто, очень круто. Конечно, она была признанной акулой пера, если так можно сказать, а телевизионщицей Бельчина посмотрела на часы, бодро встала и направилась к Жене. Подошла к её столику, обворожительно улыбнулась и наклонилась. "Готовы, Евгения Владимировна?" мягко спросила она. Женя выдавила улыбку и тоже кивнула. "Да, Марина, конечно, готова". "На гриме были?" осведомилась та. Женя кивнула. "Разумеется". Тогда за работу. Та больчина ещё услыбнулась и кивнула. Пойдёмте. Женя встала, вздохнула и неохотя поплелась следом. На душе было тревожно. Трус, укорила она себя. Как была трусихой, так и осталась. Недреев и Политова. Ты ж давно уже не Женя из шестой школы, ты Евгения Иполитова. Звезда российской прозы и любимица тысяч женщин и даже мужчин. И тиражи у тебя, матушка. Так что вперёд, дорогая. Забыли про детские страхи, подростковые фобии и климактерические взбрыки. Вперёд и с песнями, про тяжёлую, но почти счастливую женскую долю. Ты ж профессионал в этом, Женечка. Куда там, тобойльчиной В студии за белым овальным столом уже сидели Альшанская и Стрекалова. Сидели молча. Стрекалова уткнулась глазами в блестящую от лака столешницу, а Альшанская разглядывала свой безупречный французский маникюр. Марина Тобыльчина одарила сидящих голливудской улыбкой и опустилась на своё место. Женя села на свободный стул. Тобыльчина просматривала подводки, Хмырилась, что-то подчеркала карандашом, тяжело вздохнула и подняла глаза. Ну, милые дамы, начнём, помолясь. Альшанская хмыкнула и посмотрела на часы. Вероника побледнела и осторожно кивнула. А Женя, вздохнув, слабо улыбнулась и беспомощно развела руками. Скорее бы всё это закончилось, Господи. Из чего это я так волнуюсь? Табальчина, словно услышав её мысли, чеканным голосом промолвила: "Не волнуемся, не психуем, не дёргаемся, дышим свободно и полной грудью. Вы все люди с опытом, с камерой знакомы, я ваш друг, а не враг, а вы дамы достойные восхищения. Народ вас любит, так что берёт". И Табальчина широко и дружелюбно заулыбалась. Мотор, сказал по радио режиссёр. У Добльчиной хищно загорелись глаза, и она чуть подалась вперёд. "Дорогие мои, начала она. Мы снова вместе. Я тоже очень ждала нашей встречи. Я тоже скучала по вас. И вот сегодня, накануне главного женского праздника, мы решили сделать вам прекрасный подарок. Она выдержала минутную паузу и снова широко улыбнулась. Итак, представляю вам моих сегодняшних гостей. Хотя в представлении они не нуждаются, но правила есть правила. Прошу любить и жаловать Александра Альшанская, звезда отечественного кинематографа. Кстати, не только отечественного. Красавица, умница и очень успешная женщина. Каждый раз видя Александру на экране, мы восхищаемся ей, стремимся походить на неё и просто её обожаем. Альшанская чуть приподняв бровь, с королевским достоинством кивнула. Моя следующая гостья. Тварчина снова выразительно улыбнулась. Вероника Стрекалова. Профессор зав кафедрой, автор множества трудов и монографий. Наконец, директор института, который я бы назвала «Институтом надежды». Член, между прочим, общественной палаты, жена и мать, и к тому же тоже красавица. Вероника Стрекалова побледнела, как мел, и на ее лбу выступили капельки пота. Она обвела глазами собеседниц и, наконец, кивнула. «И моя третья гостья...» Табайчина загадочно улыбнулась и выдержала паузу. «Моя третья гостья», — повторила она, — «Евгения Ипполитова, наш любимый писатель, женщина, которая знает про женскую душу все и даже больше, чем все, над чьими книжками мы плачем, смеемся и восхищаемся ими. Она дарит нам счастливые минуты переживаний и надежды, Евгения и Политова. Женя попробовала улыбнуться и кивнула головой. Улыбка получилась натянутой, а кивок слишком явный, подумала с ней. Ну да ладно, никто не заметит.